но шуточка, по-моему, вполне приемлемая. Я же, когда на меня нападает тоска зеленая, покупаю себе новую компьютерную программу. Я верен моему компьютеру и питаю к нему такую любовь, какую другие предпочитают расточать на своих собак, автомобили или коллекции эротических экслибрисов. Последним лакомством, коим я попытался усладить, Его присыщенный вкус стала совершенно удивительная программа, носящая имя Грам-мат ик. Т. М. Мак. Зачем между слогами понатыканы черные кружки? Меня прошу не спрашивать. Полагаю, сей тезис, равно как и непривычное написание слова грамматик как-то связано с авторским правом. Мак же объясняется тем, что мой компьютер был назван Макентошем в честь сорта яблок, а не дождевика. Назначение «Грамматик ТМ Мак» состоит в том, чтобы помогать сочинителю править написанные им тексты, предлагая рекомендации по части грамматики и стиля, Самой, быть может, причудливой особенностью этой программы является сравнительная диаграмма, в которой написанный пользователем сопоставляется с тремя образцами прозаического стиля, с геттезбергской речью Линкольна, с рассказами Эрнеста Хемингуэя и с полисом страхования жизни. Автор неизвестен. Отметки за удобочитаемость его писанины автор получает на основе двух устрашающих критериев – уровня обучения по флешу Кинкейду и ганнингова показателя невнятности. Автору сообщается также, какому году обучения отвечает то, что он накатал. Как и большинство британцев, я ни малейшего представления об американской образовательной системе не имею и отличить средний балл от такового же недоучки не возьмусь, а потому не могу и сказать. Хорошо или плохо то, что все мной написанное неизменно достигает одиннадцатого уровня. Это может означать, что я пишу как одиннадцатилетний ребенок, а может, что я Марсель Пруст? Думаю, мне в это лучше не вникать. Я только что пропустил через названную программу каждой из стоящих выше слов. Хотел посмотреть, что она скажет о сочиненном мной до этой минуты, увы, Самое первое мое предложение уже вызвало у нее сомнение. Оказывается, грамм мат-ик-т-м-мак не питает приязни к страдательному залогу. Попробуйте переписать, используя действенный залог. Распорядилась программа. Мне также велено было заменить слово «помогать» словом «помочь». Слово «достигает» словом «добивается», а фразу «связан с тем обстоятельством, что» на Потому что... Что касается уровня флеша Кинкейда, тут я достиг или добился 12 баллов. А это означает, с прискорбием должен вам сообщить, что моя проза трудна для понимания большинства читателей. С другой стороны, два средних показателя — 6,15 букв и 2,7 слога на слово — свидетельствует о том, что в сравнении с полисом страхования жизни она все же более удобочитаема. Имея 20,67 слова на предложение, проза это демонстрирует близкое родство с Гетесбергской речью Линкольна,